Глава четвертая. Всю ночь я изучала магический фолиант, перелистывая страницы, знакомясь с историей не только своей семьи, но и всего клана. Теперь стало ясно, почему при замужестве Дахани передает своему жениху весь Рейн в приданое, да еще и свое имя. Этот кодекс принадлежит Астаргрейну, и через тысячу лет Он будет ему принадлежать, это неизменно. За кого бы Дахани не вышла замуж, ее муж соединит два клана, примет бразды правления под ее именем и именем ее Рейна. Правда, бедняжка это вряд ли увидит, сидя в своей высокой башне, без окон. У меня тоже теперь есть своя башня и свой дракон, который меня стережет. А еще я скоро встречусь, Со своим настоящим отцом, и мое тело будет выставлено на аукцион невест. Лучшие из лучших будут бороться за право получить меня в жены. Мне неизвестны подробности этих соревнований, да я и не хочу ничего о них знать. Я только хочу, чтобы Эйден успел прийти за мной и не попался в руки своим врагам. Хватит ли у него духу шагнуть за мной, Прямо в пастя Медорына. Достаточно ли сильна наша связь? Или он не захочет рисковать своей головой из-за маленькой глупой дахани? Кто бы знал, какие сомнения мучают меня. Ближе к рассвету я отложила магический фолиант и подошла к окну. Оно было наглухо закрыто плотными пригнанными ставнями, но я чувствовала, как занимается утренняя заря. Вместе с невидимым солнцем во мне поднималась волна тяжелой, удушающей тоски, как будто железные цепи обвелись вокруг моей груди, стискивая с неимоверной силой. Дыхание перехватило, сердце сжалось, и я начала задыхаться, хватаясь руками за подоконник. Острая боль раздирала меня на части, но это была не телесная боль, нет». Это страдала моя душа, лишенная своей половинки. Утром я была измученной и разбитой. Вяло ковырялась в тарелке и почти не отреагировала на приход Портнова и его помощниц. Зато они не упустили случая развить бурную деятельность. Мне с порога заявили, что мой опекун, благородный Эйр Кархаден, да хранит двуликие его сиятельства, Уже отобрал ткани и фасоны, из которых мне позволено выбрать то, что понравится. Я даже растерялась от такой наглости. Мало того, что едва знакомый мужчина решает за меня, что мне носить, так он еще и издевается. Ну ничего, я тоже придумаю способ достать тебя. Не знаю, как там эти дахани, а я не желаю быть покорной игрушкой. Конечно же, я воспользовалась разрешением Рейхо, но выбрала самые скромные и невзрачные платья из всех, что мне предлагали. Судя по всему, Даханны очень любили наряжать своих женщин в яркие одежды с глубокими декольте, обтянутыми бедрами и классическим турнюром, делающим фигуру, похожей на букву «С». На резонный вопрос «Зачем?» Портной взглянул на меня как на сумасшедшую и с сопломбом заявил. «Ну как же!» «Придет художник писать ваш портрет для будущих кандидатов. Они же не могут встретиться с вами лично. Вот и будут решать по портрету, стоит ли вносить свое имя в списки. И чем роскошнее вы будете смотреться, тем сильнее разожжете страсть в мужских сердцах, тем яростнее будет схватка и упоительнее приз». Мои глаза медленно расширялись в то время как челюсть ползла вниз. А Иран, вдохновленный моим молчанием, продолжал. «К тому же замужняя Дахани всегда должна привлекать своего мужчину и оставаться для него желанной. Иначе как она понесет, если он будет к ней безразличен? Ваш вид должен горячить кровь и будоражить воображение, а вы собираетесь совершить настоящий акт вандализма». «Спрятать это роскошное, юное тело в платье Матроны. То, что вы выбрали, носят те дыхания, которые уже исполнили свой долг и не желают видеть супруга в своей спальне». «А долг, я так понимаю, это рождение ребёнка?» Осторожно поинтересовалась я. Эйр бросил на меня такой возмущённый взгляд, что я подавилась язвительными словами, готовыми сорваться у меня с языка. Похоже, здесь не слишком любят говорить на эту тему. Видимо, это очень болезненный вопрос для имперцев. «Еще нужно обмерить ваши кисти для изготовления перчаток», напомнил Рана о своем существовании. «Первый раз слышу. Зачем они?» Эйргардн демонстративно закатил глаза. «Все Дахани носят перчатки до адаптации». Это чтобы при случайном касании не спровоцировать мужчину. Ведь у вас на подушечках пальцев, на запястьях и за ушами есть особые энергетические источники, испускающие зов. Неужели вас никто не просветил? Это же общеизвестно. Конечно, вас вряд ли выпустят в общество раньше установленного срока. Но Эйр Кархаден предусмотрел любую возможность. «Вы же заметили, что он носит сельстрим?» Я приподняла брови. «Амулет, глушащий ваши эмманоции. Но такие амулеты очень дороги и есть не у всех. Поэтому дахани носят перчатки, раз уж точки за ушами замаскировать невозможно». Я приподняла ладонь к лицу и пошевелила пальцами, разглядывая их так, будто видела впервые. «Никаких источников я так и не увидела». Наблюдавший за мной Эйргардне раздраженно покачал головой. «Удивительная халатность. Вы ничего не знаете о собственном теле. Что вы там ищете? Там ничего нет. Все происходит на энергетическом уровне, а результат ощущают лишь Даханы. Ансу!» — позвал он одну из помощниц. «Иди сюда и сними мерки с Эйрины». Я безропотно позволила обмерить свои руки. Вот и еще одно ограничение моей свободы — перчатки. Значит, Рейхо все решил за меня? Когда он уже придет и заявит, что имеет на меня все права? Нет, я не могла с этим смириться, но у меня был план. Скоро здесь появится мой отец. Думаю, с ним я смогу договориться. Вряд ли он откажет своей единственной дочурке, чудесным образом спасавшейся от смерти, столько раз. Я задумалась, перебирая образцы тканей приглушенных цветов. Рейхо выбрал для меня около десятка платьев с обнаженными плечами и глубоким декольте, но была еще парочка более закрытых, видимо дорожных или для плохой погоды. Вот на этом-то я и решила сыграть заказала их в два раза больше и потребовала сменить сочные летние цвета на приглушенные пастельные – песочный, бежевый, серебристо-серый, а также отказалась от лишних кружев, парчи и драгоценных камней. Если Рейхо хочет видеть покорную куклу, ему придется поискать ее в другом месте я все возвращалась мысленно к тому, что узнала из Кодекса. К сожалению, магический фолиант не содержал никаких личных подробностей. В нем сжато и схематично раскрывалась история Астергрейна от самых истоков и до недавнего прошлого. Как я поняла, повествование оборвалось вместе со смертью моей матери. Да и вся информация о ней уложилась в три предложения. Родилась, была адаптирована, исполнила свой долг. Сухо и безжизненно, будто речь шла не о живом существе, а о механическом человечке, которого заводят ключом на потеху детям. Но теперь я, по крайней мере, знала, как ее звали. Эмиры Найл, Сахме, Дан Астергрейн. Я еще раз перелистнула книгу, открыв последнюю картинку. Форзатс был пустой. Следом за страницей с иллюстрацией появился еще один лист, практически девственно чистый, если не считать единственной строчки вверху. Аментис Ниара Виель Дан Астергрейн родилась на острове Кобас 10 июля Иловеля 2783 года от становления Амидорейна по всеобщему календарю. «Аментис, так вот как меня назвали при рождении». Аментис Дан Астергрейн. Интересно, книга записала мое настоящее имя. Имя внутренней сути и то, которым меня назвали Санхею. Наверное, все три имени отображают меня с трех сторон. Тело, душа и характер. Сейчас шел 2808 год по имперскому календарю, принятому на все известные территории. Выходит, Эйр Димантис нашел меня в море за три дня до моего первого дня рождения. А ведь я до сих пор не знала, сколько же мне было, когда я впервые попала на Эролу. Теперь вот знаю. Узнать бы еще, кто был настолько жесток, что выкинул в океан годовалого младенца. И почему я осталась жива. Надеюсь, встреча с отцом даст ответ на эти вопросы. Ах, эта встреча! Я и боялась ее и ждала, мучилась от опасений и изнывала от нетерпения. Уже был назначен день и час, подобран гардероб, изучены правила и законы, а я все не могла успокоиться. Меня просто лихорадило при мысли о том, что я вот-вот увижу своего родного отца.